Он вытащил связку ключей на массивной цепочке, нашел ключ от 14Б и осторожно вставил его в замочную скважину. Повернул ключ, чуть-чуть надавил на дверь, вынул ключ и замер. Ну, голос звучал жестко. Чего остановился? Тони полностью открыл дверь. Перед ним стоял высокий темноволосый мужчина с бледным лицом. В руке он держал револьвер. Похоже, он умел обращаться с оружием. «Заходи», — сказал мужчина. Тони вошел, закрыл дверь плечом. Его руки выглядели неуклюже, пальцы напряженно застыли. Он улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. «Мистер Уоттерсон? Ну и что?» «Я из службы безопасности отеля. Весьма обольщен. Человек медленно отступил в комнату. Комната была большая, низенький балкон окаймлял ее с двух сторон. На этом этаже в каждом номере был балкон. В углу камин, рядом софа. На столике поднос, на подносе запотевший стакан, удобное глубокое кресло. Человек подошел к нему и опустил револьвер. — Пальчан вниманием к своей особе, — сказал он. И часа здесь не нахожусь, как полиция наносит визит. Ищите, ищите, в шкафу, в ванной. Она уже ушла. — Вы с ней еще не встречались, — сказал Тони. На бледном лице мужчины появились неожиданные морщины. Голос стал еще более хриплым. — Кого это я еще не видел? — Девушку по имени Ева Кресси. Человек проглотил слюну. Он бросил револьвер на столик, тяжело опустился на кресло. Видимо, у него был радикулит. Внезапно он улыбнулся. «Значит, она все-таки здесь. А я про нее не спрашивал. Я парень осторожный и не спрашивал о ней». «Она здесь уже пять дней», — сказал Тони. «Все ждет вас. Ни на минуту не выходит наружу». Человек, понимающий, прикусил губу. — Я чуток задержался на севере, — сказал он едва слышно. — С дружками повидался? Человек подскочил на месте и снова схватился за револьвер. Он стоял немного, наклонившись вперед, внимательно глядя на Тони. — Женщины слишком много болтают, — сказал он так, Словно во рту у него было что-то такое, что мешало ему говорить. «Женщины не болтают, мистер Ролли!» «А?» — револьвер прыгал в его руке. «Чего-то я не пойму!» «Болтают не женщины, мужчины с револьверами!» Снова наступило молчание. Человек медленно выпрямился. По его лицу ничего нельзя было понять, но глаза смотрели пристально. Тони выглядел рядом с ним маленьким, кругленьким, добродушным человечком, с располагающей внешностью и глазами чистыми, как родник. — Да, эти ребята не дремлют, — сказал Джонни Ролли и провел языком по пересохшим губам. — Работают в три смены. Спать им некогда. — Вы знаете, кто они такие? — спросил Тони, понизив голос. — У меня есть девять догадок, и двенадцать из них будут правильными. — Крутые ребята, — сказал Тони и улыбнулся краешком губ. — А где она? — нетерпеливо спросил Джонни Ролля. — Как раз в соседнем номере. Человек положил револьвер на столик и подошел к стене. Он долго смотрел на обои. Потом открыл дверь на балкон, сжал пальцами перила. Когда он снова обернулся, на его лице было странное выражение. Глаза потеряли жесткость, морщины разгладились. Он подошел к Тони. «Ева послала мне немного деньжат. Они говорят, двадцать тысяч, но у меня только пятьсот. Вот бы они удивились, если бы узнали». «А где остальное?» «Нет больше ничего, и не было. Точка. Я знаю, что говорю». «Я вам верю», — сказал Тони. «Они убивают нечасто, но могут». «Молокососы», — сказал Тони с внезапным презрением. «Крутые молокососы!» Джонни Ролли взял стакан и залпом выпил все, что там было. Осталось только несколько кубиков льда. Он подержал в руке револьвер и сунул его в кобуру под мышкой, уставился в пол. «К чему вы мне все это говорите?» «На «Да мне кажется, у вас только один шанс. А если нет?» «Я все же думаю, что есть». Джонни Ролли задумался. «Другой выход. Служебный лифт ведет прямо в гараж. Там можно взять машину». Могу вам дать карточку. Покажите ее сторожу». «Странный ты парень», — сказал Джонни Ролли. Тони вытащил бумажник из страусинной кожи, достал оттуда карточку, что-то нацарапал на ней. Джонни Ролли прочитал и неуверенно положил ее в карман. «Пожалуй, возьму», — сказал он, отводя глаза. «Она тут уже пять дней». Все уже в курсе. Один парень, которого я знаю, подходил ко мне и сказал, чтобы я вывел ее наружу. Рассказал мне, в чем дело. А я вместо нее выведу вас. «Им это понравится», — сказал Джонни. «Тебе принесут цветы». «Будет время, поплачем». Джонни Ролли замешкался. Увидится бы с ней перед тем, как смотаюсь. Говоришь, она прямо за стенкой? Тони развернулся на каблуках и пошел к двери. Через плечо бросил. Не теряй время, красавчик, а то передумаю. А вдруг это ты за мной следишь? Тони не обернулся. Ничего не поделаешь, риск всегда есть. Он вышел из комнаты и бесшумно закрыл дверь. Посмотрел на дверь номера 14А и вошел в лифт. Опустился в прачечную, убрал корзину, подпиравшую дверь в служебный лифт. Поднялся в холл.